Слау они сошли. Городок еще не проснулся. Дальше до фернхэм Комен их довез низенький смешного шоколадного цвета автобус. Розмари теперь вспомнила, как идти от остановки к Буковой роще, по изрезанной колеями сельской дороги, а затем вдоль болота, через дивный пушистый луг с редкими голыми березками.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 Поначалу, впрочем, горожанам было как-то непривычно. Гордон щурился, ощущая себя просидевшим долгий срок в подземелье, землисто-бледным и грязноватым. Стесняясь своей мятой физиономии, шел сзади. К тому же с привычкой ходить только по тротуарам, оба вскоре стали задыхаться и первые полчаса почти не разговаривали.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 сплошного лиственного слоя, ни души. Гордон нагнал розмари, и, держась за руки, они пошли, шурша сухой листвой, время от времени пересекая аллеи, ведущие к роскошным летним резиденциям, вмещающим толпы веселых гостей, а сейчас безлюдным, наглухо запертым. Бурый узор облетевших живых изгородей во влажной дымке светился пурпуром. Встретилось несколько птиц, перепорхнувших с ветки на ветку соек и непугливых, видимо, полагавших воскресный день совершенно безопасным, фазанов, в перевалку волочивших через тропки свои длинные хвосты. Сонная сельская глухомань Просто не верилось, что до Лондона всего двадцать миль. Туристы теперь обрели форму, Открылось второе дыхание, кровь забурлила. Казалось, можно вот так без устали шагать хоть сутки. Возле очередной дороги роса на кустах живой изгороди Вдруг вспыхнула, как алмаз. Солнце пробило облака —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 Читался вполне отчетливо. Ей скоро тридцать, ему столько же, а на вид и побольше. Ну так что? Он снял ее смешную шляпку, в черных волосах блеснули три белые волосинки, тоже красивые и тоже вызывавшие нежность.